Исторический миф как оружие борьбы против государственности. Россия и её народ в ходе драмы революции понесли колоссальные потери со стороны рвущейся к реваншу и власти невидимой Хазарии и её правителей, духовных сынов колена Данова, сынов Лукавого. А лукавство это заключается во многом в том, чтобы свалить свою вину на жертву, сделать её виноватой в преступлении, совершённом против неё же самой и с помощью лжи и клеветы замести свои следы. Сейчас это называется вывесить фальшивый флаг. Это неудивительно, ведь по Гумилёву для антисистемы характерны скрытность действий и такой приём борьбы, как ложь. Революция оказалась не только убийственной для нашего государства и народа, но и самоубийственной для самих революционеров и её совершивших. На гребне октября к власти пришли две группировки одна национальные, заряженные на продолжение государственнических традиций, пусть в форме несвященной, но секулярной государственности, которая строилась на идее советизма. Советизм стал идеологией, представлявшей набор вырванных из общей теории марксизма терминов, приспособленных для целей государственного строительства. Марксизм и его коммунистические идеи служили фасадом советизма, прямо противоположного им по своей государственной сути. Постепенно сменилось даже марксистской терминологии. Как пишет Панарин, вместо разъединяющего, ориентированного на меньшинство марксистского термина пролетариат, появилось понятие трудовой народ, объединивший все слои общества. Идеология перестала воплощать символическую репрессию, систему дискриминирующих значений, адресованных народу России. Это заслуживает особого внимания ввиду того, что сами основатели марксизма относились к России со смесью западнического, цивилизованного в кавычках презрения и идеологической ненависти. Конец цитаты. Карл Маркс в 50-е годы XIX -го века писал: "В России у этой варварской расы Имеется такая энергия и такая активность, которых тщетно искать у монархий старых государств. Славянские варвары, природные контрреволюционеры. Поэтому необходимы беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть со славянством, на уничтожение и беспощадный терроризм. Советский человек стал идентифицировать себя не с марксистским пролетарием и не с мировым интернационалом, а с Великой Советской Империей, со сверхдержавой, с сильным государством, обладающим мощным потенциалом и влиянием в мире. В СССР произошла натурализация коммунистической абстракции, которая наполнилась традиционным государственническим содержанием. Последовательные марксисты в России ушли в конце 30-х годов. Их убрал не только Сталин их убрала государственническая традиция, которая неуклонно воспроизводится мною себя. Их убрали достижения империи под названием Советский Союз. Их убрала победа в Великой Отечественной войне. Понарин пишет: "В первые же дни войны обнажилась тайна коммунистического сознания, прежде тщательно скрываемая товарищами по партии. Они, оказывается, знали об инародности своего учения и своего строя национальному большинству России. И когда запахло жареным, Сталин отбросил коммунистическую говорильню и нашёл ясные и простые, как сама правда, слова о родине, о великих предках, о земле и традиций, которых нельзя отдать врагу на поругание. Отечественная война в этом смысле стала альтернативой октябрьскому коммунистическому перевороту, этой акции доктринёрского меньшинства. Она стабилизировала новый строй как строй патриотического большинства, мыслящего категориями реального жизненного мира. Конец цитаты. И именно это патриотическое сознание, которое тянулось к религиозным истокам, и этот строй сформировали советского человека, одержавшего великую победу в Великой Отечественной войне. На деле советский человек и СССР, отмечает Панарин, играли роль силы, удерживающие перед лицом подступающих сил мирового хаоса. СССР не только сдерживал США от мировой авантюры, которая оказалась возможной только сегодня и ведет мир к трагедии, а агрессора – к гибели. Если сверх как специфический тип государственности сдерживал словно обручем сложившуюся цивилизационную структуру, подтачиваемую разными центробежными силами. Советское государство было таким образом мощным фактором сдерживающим эти силы, поэтому невидимая Хазария пустила в ход всё, чтобы его обрушить. И даже после его уничтожения яростные усилия были предприняты для дискредитации самой идеи сильной и независимой государственности. И очернители нашли повод для обвинения. Россию обвинили в марксизме и репрессивном коммунизме. А поскольку в советской идеологии всё же присутствовало марксистское и коммунистическое говорили, это дало возможность начать войну против самой государственнической идеи. Таким образом, был поставлен знак равенства между идеей сильной государственности и преступлениями, совершёнными под флагом марксизма и коммунизма теми, кто представлял другую группировку, пришедшую к власти на гребне октября, троцкистскую. Это и были последовательные марксисты, интернационалисты, антигосударственники. Именно ими были совершены массовые убийства и преступления, совершённые в постреволюционные годы. Эта группировка была духовной носительницей идеи перманентной глобальной революции, с помощью которой правители невидимой Хазарии намеревались добиться реванша над Россией, уничтожить её как государство вместе с её народом и добившись этого прийти к мировому господству. Поэтому Троцкому и его группировке всегда было мало той власти, которую они имели. В Хазарии, напомню, существовала дирархия. То есть там формально главой каганата был каган, но фактическое руководство осуществлял царь, то есть бег из иудеев. Эта модель захвата власти путём формирования параллельного органа стала впоследствии типичной для хазарской антисистемы. Вот и в постреволюционной России Троцкий, когда Ленин на своём посту председателя совнаркома стал ему мешать, учредил новый верховный орган власти Реввоенсовет, который с сентября 1918 года стал верховным абсолютистским органом. Сам же Троцкий стал его главой узурпировав в этом качестве всю неограниченную власть. При этом связь Троцкого с его американскими хозяевами, высшей властью невидимой Хазарии продолжается. Он действует по их указам. После своего назначения председав войны совета Троцкий 8 августа 1918 года пересаживается из кресла в бронепоезд, чудо американской техники. Цитата Троцкого из книги Моя жизнь. Вагоны были соединены внутренней телефонной связью и сигнализацией. Все было импортное, американское. Вооруженные отряды сбрасывались с поезда по мере надобности для десантных карательных операций. Каждый раз появление «кожаной сотни» в опасном месте производило неотразимое действие. При неустойчивом на войне равновесии весов все решает небольшая гирька. Такой гирькой поезду и его отрядам не было. «Приходилось быть за два с половиной года многие десятки, если не сотни раз». Конец цитаты. Этот личный пояс Троцкого молва окрестила «гильотиной на колесах». Где бы на фронтах он не появлялся, всюду начинались массовые расстрелы. Он съел смерть, массовые убийства и повсеместные разрушения. Троцкий создал две армии, был их наркомом. Одну регулярную, красную, а другую нерегулярную, бандитскую, состоящую из банд, которые сам он называл нерегулярными отрядами. Он ездил из одного района в другой, формируя и финансируя и вооружая банды головорезов, одной из которых была банда Махно. Это по сути были банды наёмников. В своей книге Моя жизнь Троцкий признаётся, что именно он санкционировал войну такого характера. Таким образом, Троцкий возсоздал не только иерархическую модель власти Хазарии, но и модель её армии, которая строилась на привлечении наёмников. То есть все строилось на принципе полицентризма, присущего сетевой организации. Невидимая Хазария, будучи сетью, и сейчас действует, используя сетевой принцип, создавая параллельные теневые правительства, как фактические внешние центры управления в разных странах, включая США, и формируя параллельные нерегулярные армии с помощью частных военных компаний. Троцкий отдавал приказы на массовое и беспощадное уничтожение мирного населения – Столешников приводит следующую цитату: "Если Троцкий слал инструкции беречь патроны, тогда люди итопили жгли и творили другие ужасы. В Евпатории сотни людей были утоплены в море с привязанным к ним металлоломом. Все они были сброшены с городского пирса. А ведь это всего мелки городошка. Никто в Евпатории не оказывался сопротивление красным. Город так расположен, что нет никакого военного смысла его оборонять. Троцкий просто предал жителей города смертной казни". Точно так же тысячи людей были утоплены в Одессе и других прибрежных городах. Поэтому общий счёт жертв только на Черноморском побережье Крыма идёт на десятки тысяч людей. Троцкий поставил задачу Белыкуну так, чтобы Чёрное море стало красным. Белыкун круглосуточно топил людей в Чёрном море огромными толпами, в масси Этот убийца планетарного масштаба убил столько мужчин, женщин, детей и стариков в одной России и Украине, что с ним не может сравниться в истории никто, если только не собрать всех вместе против одного Троцкого. Весь этот террор имел главную антихристианскую направленность. Преподобный Серафим Саровский писал: "Так все революционные общества, тайные или явные, под какими бы названиями они ни проявлялись, И какой бы благовидной видимостью ни прикрывались, имеют одну общую цель борьбу и общее разрушение христианства, подготавливая почву антихристианству в лице грядущего в мир антихриста. Революционеры использовали антихристскую символику. Вот что пишут историки о терроре в Крыму. Перед тем, как 15 ноября 1920 года в Севастополь вошли части 51-й стрелковой дивизии под командованием Блюхера, в город въехал огромный бронеавтомобиль, вдоль корпуса которого большими красными буквами было написано «Антихрист». Выступая 6 декабря 1920 года на совещании московского партийного актива, Ленин заявил «Сейчас в Крыму 300 тысяч буржуазии». Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим. И они стали переваривать. Для ликвидации потенциального очага сопротивления создается особая тройка, наделенная практически ничем не ограниченной властью. В состав ее вошли член РВС Южного фронта, председатель Крымского военно-революционного комитета Белла Кун, Секретарь обкома Розалия Самойловна Залкинт, Роза-землячка, которую Солженицын назвал «фурией красного террора», а также председатель ЧК Михельсон. По официальным советским данным, в период с 1920 по 1921 годы в Симферополе было расстреляно около 20 тысяч человек, в Севастополе около 12, 000, в Феодосии около 8, 000, в Керчи около 8, 000, в Ялте 4-5 тысяч, всего до 52 тысяч человек. Однако, по свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4-й Красной Армии, в период с ноября 1920 по апрель 1921 года в Крыму было истреблено более 80 тысяч человек. В графе «В чем обвиняется?» следователи особых троек без сомнений писали «Казак», «Подпоручик», «Чиновник военного времени», «Штабс-капитан», «Участник армии Врангеля» и тому подобное. Вслед за офицерами террор практически сразу же перекинулся на мирное население. Официальный представитель наркома НАЦИ в Крыму Султан Галиев писал, «Среди расстрелянных попадало очень много рабочих элементов и лиц, отставших от Франгеля с искренним и твердым решением честно служить советской власти. Особенно большую неразборчивость в этом отношении проявили чрезвычайные органы на местах. Почти нет семейства, где бы кто-нибудь не пострадал от этих расстрелов» у того расстрелян отец, у этого брат, у третьего сын и так далее. Казнили людей, которые содержались в концлагере, организованном на территории Херсоневского Свято-Владимирского монастыря, основанного в 1850 году на месте, где согласно преданию в 988 году крестился святой равноапостольный князь Владимир. Это тоже был символ хазарского реванша. Людей не только расстреливали и вешали, но и топили. Землячка как-то заявила: «Жалко на них тратить патроны, топить их в море». 14 декабря 1921 года, спустя ровный месяц после взятия Крыма, Гавин пишет письмо члену Политбюро РКПБ Кристинскому о том, что не имея сдерживающего центра, Белокун превратился в гения массового террора. Геноцид сотен тысяч людей, поверивших обещаниям победителей и потому решивших остаться, имел такой же ритуальный характер – Как и аналогичные зверства в Киеве, Харькове и Одессе, как и расстрел царской семьи, в жертву ненасытному мологу приносились лучшие люди отечества. В землю уходила лучшая часть нации, её золотой генофонд. Троцкий был виновником чудовищных преступлений, включая самый массовый геноцид. Он организовал массовый голод в целым ряде районов. Схема была проста. Наличные продукты изымались и контролировалось, чтобы продукты не вывозились и не производились внутри данной местности. Голодом была охвачена Украина, Дон, Поволжье. По очень заниженным оценкам число жертв голода, организованного Троцким в 1921-1922 годах, превышало 6 млн человек. В Российской империи наиболее крепкими сословиями русского народа были крестьянство, духовенство, купечество и казачество. Именно эти сословия большевики постарались уничтожить в первую очередь. Для этого они сделали всё, чтобы натравить разные части русского народа друг на друга. Яков Свердлов в мае 1918 года выразил это так: "Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла в городах, мы и по отношению к деревне сделаем то, что смогли сделать для городов". Из всех сословий большевикам удалось в наименьшей степени расколоть казачество. Возможно, именно поэтому из всех сословий казачество пострадало в наибольшей степени. Троцкий был люцифером революции. Особенно он гордился ещё одной своей должностью, кроме своих официальных обязанностей наркома обороны и транспорта, партии поручила мне ещё и антирелигиозную пропаганду. Он стал министром по делам религий и организовал аппарат, занимавшийся пропагандой ненависти к христианам. Троцкий и его хазарское окружение сыграли главную роль в уничтожении и осквернении православных храмов и монастырей. Во время разгула большевистского антихристианского террора и богоборчества в нескольких исконно русских городах были установлены памятники Иуде Искариоту, предателю Христа. При открытии подобного скульптурного изображения в Свияжске большевики сокрушались по поводу того, что им не удалось соорудить памятник самому Люциферу. Об этом пишет Бастунич в книге Масонство и русская революция. Борьба против христианства повлекла убийство десятков тысяч священнослужителей и их семей. Из 100 тысяч дореволюционных священников в 1919 году в живых осталось всего 40 тысяч. Отмечу, что 1919 год равно как и указанный ниже 1923, это годы, когда правил троцкистский, а не сталинский блок. В 1923 году в своей речи в палате лордов английского парламента лорд Сиденхем сказал о большевистской революции, что уничтожение в России под еврейским руководством более 30 млн христиан это наиболее ужасное преступление в истории. В Сохуме писал Троцкий: "Я проводил целые дни, лёжа на балконе, выходившем на море. Хотя уже стоял январь, солнце было ярким и тёплым. Вдыхая морской воздух, я всем существом ощущал уверенность в своей исторической правоте". Историк Пол Джонсон пишет: "Троцкий, как никто другой, символизировал насилие и демоническую власть большевизма и его намерение воспламенить мир". История евреев, Нью-Йорк, 1987 год. В своей речи на съезде коммунистического интернационала в Москве в марте 1920 года Троцкий заявил: "Кровь и беспощадность должны быть нашими лозунгами. Троцкистский блок виновен в самых крупных и чудовищных преступлениях геноцида".